Глава 38. Вот теперь я осознала всю неоднозначность своего положения. Но Войд же не будет распускать слухи. Младший княжич скрестил на груди руки и посмотрел на меня с вызовом. Я поняла, что тот дружелюбие, с которым он иногда общался со мной или с Сияной, было лишь маской. Я знаю, что вы истинные, но держись от брата подальше пока с твоей семейкой все не прояснится». Очень знакомо, почти как Реджиус, прощурился он. «Войд?» Мой истинный схватил брата за плечо и развернул к себе. «Ты опять за свое?» Угрожать вздумал. По тону было понятно, что Реджиус не посмотрит, брат перед ним или нет. Устранит любую опасность. Но Войд не испугался, только упрямо поджал губы. «Только предупреждаю о том, «О чем и тебе говорил? Сейчас не та ситуация, чтобы видеть гнездышко». «Подожди меня снаружи, пока не сказал еще что-то, о чем будешь жалеть», — процедил Реджус. «Я притихла и только наблюдала за ними. Когда Войт вышел, мой дракон вернулся ко мне. Не обращай на него внимания», — сказал он и нежно провел ладонью по моей щеке. «Твой брат недолюбливает меня». Озвучила я беспокоящие меня мысли. Нет, он просто слишком много думает и всех подозревает. Не думай об этом. Не думай, забудь, не обращай внимания. Я и в семье часто слышала эти фразы. И к чему это привело? Нет уж. Буду думать. Получается, Войд с самого начала подозревал меня с сияной в чем-то. Я ненадолго. Реджус подошел к шкафу и принялся выбирать между двумя практически одинаковыми рубашками. «Вернусь с целительницей, которая осмотрит тебя. Тебе захватить что-то конкретное из еды? Чего ты хочешь? Принеси, пожалуйста, книги про усилители и мои лекции. Надеюсь, ты не станешь их есть». Реджус поцеловал меня в щеку. «Сейчас поставлю фрукты рядом с тобой». Как и обещал, мой дракон вернулся быстро. Я только успела умыться и сгрызть яблоко. Из-за слабости руки подрагивали, а все движения выходили медленными и осторожными. Но целительница, женщина средних лет, заверила, что со мной уже все хорошо. Работа ангела восхитительна. У меня бы ушла неделя, чтобы поднять девочку на ноги. Покачала она головой. Так что у Реджиуса не должно было остаться аргументов, чтобы оттягивать мое право выйти из домика. Но, зная его, он вполне может что-то придумать, чтобы оставить меня еще на день здесь. Целительница оставила настойку для восстановления и какой-то драконий артефакт, который Реджиус положил на стол. После того, как она ушла, мой дракон продолжал работать с документами. Выглядел он очень сосредоточенным и немного чем-то обеспокоенным. Мне даже показалось, что он испытывает чувство вины или досады на себя. Но откуда бы мне было это знать? У тебя сегодня не будет занятий? Начала я издалека. Я взял замену. Сейчас не до этого. Навалилось дел, ты занят. А что? Он, наконец, повернулся ко мне. Если я, по словам целительницы, в порядке, может, мы немного прогуляемся? Подобралась я ближе к цели. «Можно. Как раз сделаю перерыв». Он хрустнул пальцами, разминая их. «Куда бы ты хотела пойти?» «В изолятор». Я сделала жалобный вид. «Ты обещал». И чувствую я себя нормально. Реджуус закрыл глаза ладонью. «И что мне с тобой делать?» Как бы говорил весь его вид. Я молча выдержала его взгляд и дождалась ответа. «Хорошо». «Одевайся». На этот раз я справилась сама, хоть и медленно. Мы вышли из домика, и я увидела, что стоял он в новом для меня месте на территории академии. За зоной преподавательских домиков или же в самом ее конце. Я думала, мы пойдем в основной корпус, но Реджиус повел меня под руку в другую сторону. «Хорошо, меньше вероятность, что нас увидят студенты». Не хочу, чтобы до отца доходили слухи. Опираться на горячую руку дракона было приятно. Мне даже подумалось, что когда-нибудь через год, например, мы будем гулять по аллеям Академии, уже не скрываясь. Когда все разрешится? Если все разрешится. Мы подошли к маленькой пристройке из камня с железной дверью, похожей на хозяйственное помещение. Реджиус провел рукой, и белые всполохи пробежались по двери паутинкой. Теперь после этого он открыл ее ключом. За дверью был маленький коридор и сразу лестница вниз. Реджиус зажег небольшой шар света при помощи заклинания. И мы спустились по лестнице. Оказались в небольшой комнатке. Массивную дверь в цвет стены, небольшое закрытое ставнями окошко вверху при слабом свете, я заметила не сразу. Под окном стоял деревянный ящик. Она там. Вставай на ящик, а я открою окно и сниму полок тишины. Сияна за стеной? В этих условиях? Ужаснулась я. Это похоже на какие-то катакомбы, а не изолятор для студентов. Не предполагается, что кто-то здесь будет находиться долго. И за Сияну уже вступился Энд Алиант. А Энна Алиант устроила голодовку. «Вскоре ее отпустят под домашний арест». «И ты молчал?» — укоризненно глянула я на Реджиуса. «А если бы мы не успели поговорить?» Я на это и надеялся. «Но ты слишком упряма». «Это моя сестра», — нахмурилась я. «Уверена». Реджиус потер лоб, а потом шагнул ко мне и обнял. «Я не хочу вмешиваться в ваши семейные дела». Если она важна для тебя, мне придется потерпеть. Но если она виновата и не будет раскаиваться, поблажек делать не буду. Никому не позволено обижать тебя. Запомни. Он поцеловал меня в макушку, а потом отступил, пропуская. Иди. Я буду тут, у лестницы. Но обещаю не вмешиваться. Я кивнула и пошла. Неловко залезла на ящик вытянула шею, чтобы видеть, что в окне. Ставни отъехали в стороны сами собой, и из открытого решетчатого окошка пахнуло чем-то кислым и неприятным. Стали слышны тихие всхлипы. «Сияна!» — позвала я. Всхлипы прекратились, и наступила тишина. Затем сестра яростно зарычала. «Ты? Довольно? Это все из-за тебя! Лучше бы ты сдохла!» Я невольно отпрянула от окна и чуть не упала с ящика. Спиной почувствовала взгляд Реджуса. Он волновался за меня. Я сжала кулаки и нашла в себе силы снова заглянуть в окно. Глаза постепенно привыкли к темноте, и я смогла разглядеть Сияну, стоящую у стены с яростным выражением лица. Она так грязно выругалась, как мне не приходилось ни разу от нее слышать. Надежда, что Сияна ни при чем, исчезала с каждым ее словом. «Ты...» Действительно хотела меня убить. Мой голос дрогнул. Я бы хотела, чтобы тебя не было, чтобы ты сгорела в том огне. Не зря папа говорил мне внимательно приглядывать за тобой, а я не верила. Сия, ты понимаешь, что именно ты чуть не сделала. Не сдавалась я, пыталась до нее достучаться. Ведь за это тебя могут. А не важно. Со злой бровадой сказала она. Я скоро отсюда выйду, и в какой-нибудь подвал на цепь посадят уже тебя. Папа разберется, и время правления Лувионов сегодня-завтра закончится.